Книга 6. Игра в солдатике. Глава 1. Полупустое подвальное помещение наконец-то избавилось от затхлого запаха пыли и кошачьего туалета. Пахло свежей краской. Всего пару дней назад стены выкрасили в ярко-голубой цвет и с помощью граффити написали название военно-патриотического клуба "Русичи". Стулья ребята принесли из дома а Огромный круглый стол посредине сколотили под руководством своего вождя Сансаныча. Сегодня Сансаныч как раз собрал всех ребят, чтобы рассказать о реконструкции боя. Он принес с собой карту местности, которую, судя по всему, сам и нарисовал, и набор лавянных солдатиков. Каждый член клуба имел своего именного солдатика, и поэтому, когда Сансаныч расставил игрушечных воинов на карте, Ребята поняли, где они должны находиться. Два десятка голов склонились над столом, увлеченно переставляя солдатиков, разыгрывая игрушечный бой. После таинственного исчезновения Ани, братья-двойняшки Питер и Майкл Перес стали чаще заходить в новый спортивный центр, открывшийся недалеко от их дома. Питер пытался физической болью заглушить душевную, а Майкл чувствовал, что должен поддержать брата. Тем более, что Маша тоже, чтобы не грустить о подруге, записалась в секцию cheerleadingа. Новая форма с короткой юбочкой так шла Маше, что Майкл не удержался и сделал тайком несколько фото, поставив потом одно из них фоном в своем телефоне. Питер хотел добиться очевидных кубиков на животе, поэтому братья начинали свои занятия всегда с того, что мистер Ронг ложился на мат, а мистер Райт садился ему на ноги чтобы удобнее было качать пресс. Сегодня тоже все развивалось по привычному сценарию, пока вдруг за спиной Майкла не послышался насмешливый голос. И вам не скучно? Питер так и замер где-то на 45 градусов от мата, а Майкл обернулся на незнакомый голос. Они увидели невысокого, щуплого паренька лет 16 с русыми коротко стриженными волосами и серыми глазами со смешинкой. Он был одет в красные шорты, странные кожаные ботинки, закрывающие щиколотку, и красную куртку с поясом, похожую на кимоно, но короче. "А тебе что за дело?" поинтересовался также насмешливо Питер, откинувшись на спину. "Ты здесь с аниматором работаешь?" поддержал брата Майкл. "Я за вами давно наблюдаю и все хочу узнать. поднимете ли вы брошенную мной перчатку?" Все парни прекрасно знали, что брошенная перчатка в старые времена означала вызов на дуэль, и если человек поднимал ее, то это означало, что он принял вызов. Армрестлинг поинтересовался Майкл, прикидывая в уме, что имеет более развитый плечевой пояс. Бокс продолжил Питер, вспомнив фильм о Шерлоке Холмсе, где тот боксировал с доктором Ватсоном. Дуэль у Рейхенбахского водопада предложил незнакомец с усмешкой, видимо, ощущая себя скорее Холмсом, чем Мариарти. А правила, уточнил Майкл. Без правил. Кто упал и пролежал десять секунд, тот и проиграл, предложил незнакомец. Я пас, ответил Майкл. А я готов, вдруг выпалил Питер, поднимаясь на ноги. Кстати, как тебя зовут? Тёмыч, последовал краткий ответ. Ты готов? Переодеться не хочешь? Питер оглядел свои спортивные черные шорты и майку, потом белые носки и черные кроссовки и остался вполне удовлетворен увиденным. Нет, где начнем?» Прямо здесь. Несколько матов сложим, и я позову своего секунданта. Димыч, иди сюда. Из глубины зала к ним подошел худой как жердь парень лет 14-15 ростом почти с Майкла, который был одет почти так же, как Тёмыч, только в синий наряд. Опять за старое, Тёмыч, Сан Саныч будет недоволен. Но ты ведь меня не выдашь, подмигнул Тёмыч. Этот разговор не понравился Майклу. Он терпеть не мог подвохов, но Питеру уже вожа под хвост попала, Он не хотел отступать. Высокий, коренастый, и широкоплечий Питер с фигурой атлета смотрелся как породистый скакун рядом с серым осликом. Бойцы встали по углам импровизированной сцены, а секунданты у противоположных углов. Димыч, который, судя по всему, уже участвовал в подобном бое, поднял руку вверх и резко опустил, призывая бойцов начать. Питер и Тёмыч закружились по кругу в странном танце, как бы прощупывая соперника. Вдруг мистер Ронг выкинул правую руку, сжатую в кулак, как у боксера, намереваясь попасть в скулу сопернику, но Тёмыч чуть наклонился, дождался, пока Пётр по инерции протащит вперед и сделав подножку, ловко кинул соперника на пол. Оказавшись спиной на матах, Питер удивленно заморгал, не понимая, как такое произошло. По губам его соперника бродила усмешка, но он не пытался помешать мистеру Ронгу встать. Это еще больше разозлило Питера. Он одним движением вскочил на ноги, глаза и мозг залила ярость. Майкл это почувствовал и попытался образумить брата, потому что злость мешает тактически победить, но не успел. Питер яростно бросился на соперника, пригнул голову и плечи, надеясь массой тела задавить хрупкого противника. Но Тёмуч воспользовался спиной Питера как спортивным конём и просто перекувырнулся через соперника. Ещё одна подножка, и мистер Рон упал на мату уже лицом. С ещё большей силой Питер вскочил на ноги, развернулся и напоролся бровью на вытянутую ладонь. По лицу потекла солоноватая кровь. Видимо, в прошлые разы противники Тёмыча после вкуса крови сходили с ума от ярости и делали кучу ошибок, но на Питера это наоборот подействовало отрезвляюще. Он вспомнил, как Тошин папа-полицейский показывал несколько полезных приемов для обездвиживания преступника. Сейчас эти знания могли пригодиться, но победить помогла только хитрость. Питер сделал вид, что боится вида крови, проведя рукой по лицу и посмотрев на липкую ладонь. Он немного сыграл подгибающиеся колени и дурноту, увидел торжествующий огонек в глазах противника, когда Тёмыч шагнул, чтобы удержать свои десять победных секунд. Питер неожиданно ожил, дернул Тёмыча за руку и заломил ее за спину. Гримаса боли, а не торжества исказила лицо Тёмыча, когда Питер надавил сильнее вынуждая противника упасть на колени. Будем считать, что победила дружба, иронично сказал Питер. Мне понравились твои приемчики. Тёмыч недовольно сплюнул, все еще не в силах встать с колен. Тёмыч, они нормальные мужики, вдруг заговорил Димыч. Сан Санычу понравятся. Ладно, пробурчал недовольно Тёмыч, — Я согласен на ничью. Питер тут же отпустил противника, но благоразумно отступил к Майклу, не зная, что ожидать от Тёмыча. "Пожмите руки", предложил Димыч. Так принято. Парни так сжали друг другу руки, что чуть кости не хрустнули. "Тебе надо рану обработать", сказал Майкл брату, предлагая уйти из центра. "Это боевое самбо", сказал Тёмыч, хотя его никто не спрашивал. "Приходите к нам завтра на тренировку". Братья Перес переглянулись и кивнули.